Видно, давно уже она маялась. «Упаси Боже! Упаси Боже!» — взмолилась я, поняв, что ей самой не разродиться, что спасти ее может только доктор. Я оставила ее и побежала к Айше, заколотила в окна изо всех сил. «Вставайте, вставайте, быстрей!» «Бекташ! Бекташ! Запрягай бричку!» «Плохо, Салиман! Быстрей, милый! Плохо с ней!» разбудили их, прибежали назад, дала Алиман воды. Зубы её стучали по кружке билы её как в лихорадке. Кой-как сделала она два глотка и снова скрутилась, заухола. Тут подоспела Айша, запыхалась, на ногах едва держится, больная ведь лежала. Какое видела, что Салиман с лица сошла, заплачтала Алиман. Милая, да что же такое? Алиман, деточка моя, не бойся, не бойся, в больницу повезём. К счастью, Бекташ в тот день вернулся домой поздно и потом лошадей не отвёл на конюшню, а поставил у себя под навесом. Он быстро пригнал бричку во двор, мы набросали в неё сена, постель постелили, подушки подложили, и в троёмку, как вынесли алиманы из сарая, положили в бричку, и тут же не медля поехали в больницу. Ах, эта разбитая осенняя дорога. Ах, эта тёмная проклятая ночь. Больница была тогда только в заречье. а мост через реку в объезд далеко внизу как только мы выехали из Заила у Алиман снова начались схватки она закричала стала сбрасывать с себя всё я держала её голову у себя на коленях то и дела укрывала одеялом то и дела подносила к лицу фонарь всё смотрела я ей в глаза успокаивала и бекташ успокаивал потерпи Алиман потерпи Мы скоро приедем, вот увидишь, сейчас приедем, до моста уже рукой подать, до моста еще было, кто его знает сколько, погнать бы лошадей вскачь, да никак нельзя, растрясет алиман, а тут дождь припустил сильнее. Всё будто сошло с одного к одному тьма непроглядная, холодный дождь, грязь до да уха. Алиман Билос в судорогах стонала, кричала, и вдруг как-то сразу затихла, закрепела. Алиман. Алиман, что с тобой? всполошился я, обняла её, посветила фонарём. На меня глядели её горящие глаза. Остановитесь. Умираю.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 Умираю я, спасибо тебе за всё, мам, прости меня. Если бы Касым был жив. Ой, Касым, умираю я, прости меня. Я взмолилась перед ней. Нет-нет, доченька, не умрёшь ты. Потерпи, потерпи, родная. Вот уже дом остане далеко. Слышишь, не умрёшь ты. Её снова скрутила.